Сразу поднимается настроение. Отольет ей и ходит, улыбается. Ага, стерва, проглотила язычок. Кто-то, ага. А ребенок, спросил Яков. Роман поморщился. А ребенок давным-давно их понял. Говнюки дешевки, ботлы, трусы, хамы. Вырастет, уйдет и забудет. Если в нем есть А если такая же сволочь? Ну что ж, тогда еще проще. Теперь ты мне вот что скажи. Мы говорим, жена, самый близкий человек. Да что? И не потому, что нельзя, нет, а иногда даже можно, а просто ну зачем? Она только испугается до смерти. Ведь этот подлый страх у нее всю жизнь в печенках сидит. хотя она и чурка, а видит же, был человек, и ау, сгорел и дыма не пошло. Вот ходит она, ходит, хвост, как у павлина, хвастается. Вот что у нас есть, и вот еще что, и вот, вот. Я ведь отлично знает, что ни хрена собачьего у нее нет. Все это не ее. Крепче, кажется, брат не выражался даже на допросах. «А чье же оно?» — спросил Яков и даже передернул плечами. Чрезмерность этого разговора действовала на него почти физически, его по-настоящему знобило. «А я знаю! Черт ее душу знает, чье!» Широко выругался Роман. «Дядина!» «Вот она знает, что дядина, и нюнит, и сопит, и плачет!» «А тебе слезы ее проклятые нужны!» «Нос ее разбухший, красный, губы раскисшие, подлые бабьи, тебе это надо?» «Нет, брат, коль тебе станет плохо, так ты уж тогда молчи, ты уж тогда лучший как проклятый молчи, ты отыщи в поле какую-нибудь развалюшку или старый курятник, залезь туда». И чтоб ни одна душа не знала, где ты. Вот тут уж плачь или вешайся, Тут сам решишь по обстоятельствам. Ведь жизнь-то она не твоя, а государева. А вот горе, оно уж точно твое, и больше ничье. Никому ты его не спихнешь, Потому что тебе-то смерть, а всем-то смех. Всем-то хахоньки, чтоб получил свое, сволочь. «За что боролся, на то и напоролся, а вот так-то, брат!» Он остановился и как-то очень жалко, беспомощно взглянул на Якова. А у Якова уже и голова зашлась. Он не знал, как все это понять. Неужели же с братом что-то стряслось? И вот теперь он сообщает об этом ему первому. Но тут Роман взглянул на него и улыбнулся. «Постой, вот тут скамейка, давай присядем». «Нет, это я пока не про себя, то есть не все про себя. И в пустой курятник мне пока тоже лезть зачем, тут, брат, другой. На жизнь я глядываться стал, ведь чем я все время себя тешу, что все это у меня еще впереди». И это так, временное, я, мол, еще покажу, каков я таков. Ведь я писатель, черт возьми, творец. У меня не только следственный корпус со смертниками, но еще и творчество. Я не только Ромка-Фомка ласковая смерть. Как меня зовут тут мои покойнички. Но и еще кое-что. Ведь вот выйду я из этих серых стен... Пройду два квартала, и сразу друзья, поклонники, поклонницы, актрисы. Одна лучше другой. Они же все таланты, красавицы, умницы. Ну вот, понимаешь, смотрю я на этих своих друзей-писателей, гигантов мысли, и думаю, кем бы я хотел быть из них. Да никем. Смотрю на своих красавиц и думаю, какую бы я из этих «Терв хотел бы в жены».